«Раб! Когда я в следующий раз увижу мистера Вашингтона, сударыня, я поблагодарю его за совет, который он вам дал!» «Да исполняйте же ваш долг, сударь!» — воскликнула миссис эсмон топнув ножкой, и Джордж, низко поклонившись мистеру Уорду, почтительно попросил его первым пройти в дверь. «Остановите их, матушка, ради бога!» — крикнул бедный Хайл. Но в сердце миниатюрной дамы кипела ярость, и она осталась глуха к мольбам мальчика.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 Полудюжин этих резных дверей красного дерева полковник выписал из Европы. Некоторое время стояла глубокая тишина, а затем раздался громкий крик, заставивший вздрогнуть бедную мать. Мгновение спустя на пороге появился мистер Уорт. Лоб его был залит кровью, лившийся из глубокой раны, а за ним шел Гарри, сверкая глазами, размахивая маленьким охотничьим ножом, который всегда висел вместе с другим оружием полковника на стене библиотеки. «И пусть!»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 «Ударил вас какой негодник? Большой линейкой папеньки из черного дерева. Положи ножик, милый. Генерал Уэб подарил его моему отцу после осады Лиля. Дайте я промою вашу раду мой добрый мистер Уорд. Слава богу, что не случилось хуже. Маунтин, принесите мне пластырь, он лежит в среднем ящике лакированного шкафчика. Вот и Джордж».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 повернутым к юным джентльменам появилась растерянность. Их взгляд напомнил ему о житейском значении последнего злочастного слова. Поперхнувшись, он стукнул кулаком по столу, для чего, говорю я, Ферула власти. Ферула значит линейка, сказал Джордж, глядя на Гарри. Линейка, повторил Гарри и поднес руку колбу над глазом, к тому самому месту, где чело бедного учителя еще хранило след недавней стычки.